Мы тебе верим, нервно вклинился Бристов. Мы тебе верим, Тензи. Корморан задает эти вопросы по долгу службы, для восстановления полной картины происшедшего. Полицейские сделали все возможное, чтобы меня опорочить, продолжала Тензи, не обращая внимания на Бристоу. Они приехали с запозданием. Убийца, конечно же, успел скрыться, а им нужно было выгородить себя. Кто не имел дело с журналистами, тот не поймет, что мне пришлось пережить. Это был сущий ад. Я даже легла в клинику, лишь бы куда-то спрятаться. Газетчикам в этой стране закон не писан. И за что я пострадала, черт побери? Весь юмор в том, что я пострадала за правду. Знала бы, что меня ждет, держал бы рот на замке». Она покрутила на пальце слишком свободное бриллиантовое кольцо. «Когда Лула упала с балкона, Фредди спал. Правильно я понимаю?» — спросил ее Страйк. «Да, так и было». — ответила Тензи. Она подняла руку и отбросила с алба несуществующую прядь. Официант снова принес меню, и Страйк вынужден был прерваться. Он, единственный, заказал десерт, другие ограничились кофе. — В какой момент Фредди встал с постели? — обратился он к Тензи, когда официант отошел. — То есть? — Вы говорите, что он спал, когда Лула упала с балкона. А в какой момент он встал с постели? «Когда я закричал», — сказала она, как о чем то самоочевидном. «Я его разбудил. Неужели непонятно?» Он, должно быть, двигался на удивление стремительно. «Почему вы так решили?» «Вы, — сказали, — выбежал из квартиры, едва не сбив с ног Фредди, и помчался вниз. Значит, он был уже не в спальне, а в гостиной, когда вы побежали сообщить Дереку, что произошло». Краткая пауза. «Да, верно». Она стала приглаживать безупречные волосы, заслоняя лицо. Иными словами, он крепко спал в своей постели и в считанные секунды полностью одетый уже оказался в гостиной. «Из ваших слов я заключил, что вы закричали и тут же бросились бежать, правильно?» Еще одна еле заметная пауза. «Да», — сказала Тензи. «Впрочем, не знаю». Мне кажется, я кричала, приросла к месту, может быть, на какое-то мгновение. У меня был шок. Фредди прибежал из спальни, и я бросилась мимо него. Вы не остановились, не рассказали ему, что увидели? Не помню. Бристо, судя по виду, опять захотел в клинице и весьма ни кстати. Страйк жестом остановил его, но Тензи уже переключилась на другое, чтобы, как он понял, уклониться от разговоров о муже. Я все думала, думала. Как же убийца сумел проникнуть в дом? И все больше убеждалась, что он вошел сразу после нее. Ведь на посту охраны никого не было. Дерек Уилсон отлучился в туалет. Я считаю, Уилсона нужно с треском выгнать. Если хотите знать мое мнение, он просто спал у себя в подсобке. Понятия не имею, как убийца выяснил код входной двери. Но не сомневаюсь, что именно тогда он и пробрался в дом. «Как по-вашему?» «Вы смогли бы узнать тот мужской голос, который слышали наверху?» «Вряд ли», — ответила она. «Голос как голос, обыкновенный, ничего особенного. То есть позже я сказала себе, это Дафилд. Она пристально смотрела на страйка. «Потому что однажды уже слышала, как Дафилд орал на верхней площадке. В тот раз Уилсону даже пришлось его выдворить. Дафилд ломился в квартиру Лулы. Я никогда не понимала, как девушка ее внешности могла связаться с таким, как Дафилд. — добавила она в сторону. — Некоторые считают его секс-символом. Урсула вылила себе в бокал остатки вина. — Но я этого не понимаю. Мерзкий, страшный. — Да у него, похоже, — сказала Тензи, опять принимаясь крутить кольцо, — и в карманах пусто. — Но вы не считаете, что той ночью слышали именно его голос? — Говорю же, возможно. С раздражением бросила она, слегка пожав хрупкими плечами. «Ну, у него есть алиби, правда? Нашлось множество свидетелей, которые подтверждают, что в ночь убийства Лулы он находился очень далеко от Кентигерм Гарденс. Какое-то время он провел у Сиары Портер. Вы в курсе?» «У этой стервы», — с тонкой улыбочкой добавила Тензи, «которая спала с бойфрендом лучшей подруги». «Она с ним спала?» — переспросил Страйк. «А вы как думаете?» — засмеялась Урсула. — Мол, что за наивные сомнения? — Я знаю Сиару Портер. Она выступала в благотворительном дефиле, которое готовилось при моем участии. — Безмозглая потаскушка. Всем подали кофе, а страйку — еще и приторный десерт из крем-брюле с финиками. — Уж извини, Джон, но Лула не проявляла особой разборчивости в выборе друзей, — сказала Тензи, потягивая эспрессо. «Взять хоть Сиару, хоть Брайани Редфорд. Это, конечно, была не настолько к ней близка, но я бы такую напушечный выстрел к себе не подпустила». «Кто такая-то Брайани?» — с напускным интересом спросил Страйк, хотя прекрасно знал, о ком речь. «Визажистка. Деньги заламывает безумные. Мерзавка порядочная», — сообщила Урсула. Я с ней один раз имела дело, когда фонд Горбачева устраивал благотворительный бал. А она потом направо и налево трезвонила, что... Урсула прикусила язык, поставила на стол свой бокал и взялась за кофе. Хотя эта тема не имела непосредственного отношения к делу, Страйк все же поинтересовался, о чем могла трезвонить Брайани. Но Тензи, перебив его на полусловие, преувеличенно громко заговорила...